Под сенью разрушенного мира. Учёба маленькой лесной девы. Автор всё будет у руру. Текст читал Кучеров Егор. Пролог. Усталое солнце печально освещало залитое кровью поле последней битвы. Поверженное тело хранителя мира отдавало последнее дыхание жизни своему миру. Плоть и кровь Последний раз согревая его теплом любви. Последнее творение хранителя, могущественные Элькрины. Как жаль своих любимых заблудших детей. Он вложил в их создание слишком много сил и сердца, и они стали бременем мира. Тяжело, когда твои любимые дети платят за твои ошибки. Может, стоило пересоздать их заново и не вводить суровые правила? Они такие несовершенные и такие любимые. Теперь уже поздно. Хранитель закрыл глаза, окончательно сливаясь с тканью мира. Элькрины лековали. Теперь никто не заберёт у них самое дорогое. Теперь мир станет свободнее. Теперь не нужно платить за свою жизнь. Теперь нет никаких ограничений. Жизнь станет лучше. Но лековали не только элькрины. Ослабленным миром интересовалась совсем иная, дремавшая во тьме сила. Как долго он ждал? Хранитель больше не сдерживал его. Он был свободен. Что ж, настало время выбраться из тени и наконец получить своё. Бедный старый Эрве Лесин. Молодой рыжий мужчина, в носкость промокшая от пота и крови охреной рубахе, устало улыбнулся. Это победа, брат. Ты никогда не умел веселиться, но сегодня просто обязан это сделать. Мы выжили. Ты вернёшься к своим исследованиям, а я наконец-то женюсь на Ми. Мы свободны. Это только начало, Ок. Смерть хранителя серьёзно скажется на хрупком балансе нашего мира. Теперь его поддержание всецело легло на наши плечи. Угрюмо ответил светловолосый друид в разорванном изумрудном плаще. Крин, ну давай сегодня не будем об этом. У меня на неё серьёзные планы. Мы заведём в твоём лесу столько детей, сколько там водится твоих кошек. Вот тебе и баланс. Ок похлопал друга по спине и расхохотался. Смотри, не надорвись. Вздохнул Крен. Всё ради поддержания баланса, подмигнул Ок. Друзья смотрели, как от тела хранителя распространяется живительная энергия, проращивая в их падших товарищах новые деревья. Очень скоро поле последней битвы превратилось в молодой лес. Их ждёт прекрасная новая жизнь. Наконец улыбнулся Крен. Как и нас с тобой, пойдём скорее. Ок, потянул друга. Пойдём. Двое отвернулись и побрели прочь, пытаясь разогнать неприятный осадок на душе, который не скрыть ни напускной весёлостью, ни размышлениями о свободе. Было ли правильно идти против последнего из создателей Эрви Лессина? Почему загнанный в ловушку хранитель не сопротивлялся, только плакал? Его полные вины и сочувствия глаза проникали в самую душу. И элькены, сварожено застывали, прорастали изнутри, умирая с безумным восторгом на лице, словно не замечая боли. Разве можно назвать слёзы оружием? И почему эта жуть кажется такой естественной? Глава 1.1. Встреча. Мягкие лучи утреннего солнца пробивались сквозь листву красного леса, старого, как сам Эрвелейсен и освещали небольшой деревянный дом. Мужчина в темно-сером плаще общины кона подошел к дому старого друга и остановился, задумчиво разглядывая его. Сколько он уже его не видел? Вокруг шумно носились дети всех возрастов. Их крики болезненно отдавались в голове после бессонной ночи. Кренир поморщился. На веранду вышла женщина. Невысокая, с пышными формами. Белый фартук, повязанный поверх поношенного зеленого платья, выдавал в ней домохозяйку. Само платье было чрезвычайно коротким и беспрестанно теребилось пухленькими пальцами. Золотистые волосы, собранные в легкий узел, немного растрепались из-под платка. Она улыбнулась и приветливо помахала гостю. «Привет! Проходи!» «Приветствуй, Мик!» Благодарю за гостеприимство. Кренир наклонился и пошёл в полутёмную гостиную. В комнате царил хаос. На потрёпанном ковре повсюду валялись подушки, одежда, игрушки, листки с записями, и ловы знают, что ещё. Кренир поморщился и присел на одну из многочисленных подушек на ковре. Старый друг не заставлял себя долго ждать, вышел, утираясь прямо на ходу. Немного встрёпанный и казалось ещё более рыжий, чем раньше, румяный и весёлый. Ничуть не изменился. Отбросив куда-то полотенце, друг расплылся в улыбке. Обнял Кренира, похлопав по спине, и жестом пригласил за стол. «Приветствую, брат! Что же привело гениального служителя Кона в наш скромный дом, да еще и в такую рань?» «Приветствую, Ог! Я ищу себе ученика!» «О-хо-хо! Столько лет не виделись, а ты, как всегда, сразу к делу!» Неужели и такого затворника, как ты, вынудили наконец это сделать? Да, тяжёлые времена настали. Ну что ж, приглашение от тебя большая честь для меня. Пойдёшь выбирать? По лицу Кринира пошла рябь. Он не хотел лишний раз видеть этих шумных детей. Пожалуй, я оставлю выбор за тобой, ок? Ха-ха, брат, я знал, что ты доверишь мне выбор. Поговорю с детьми, приведу тебе ученичка завтра утром. Благодарю, брат. До встречи. Он поднялся и пошел к выходу, не оглядываясь. Огнес прицокнул языком, проводив его взглядом, но не попытался остановить. Какой же мрачный он стал. И постарел, будто не на полсотни лет, а на полторы. В темной общине вечно плели интриги. Глава наверняка хотела отправить кого-то следить за опасным умным старейшином. К рекею же просто хотел взять кого-нибудь, кто не будет сильно мешать работать. Огу было, кого ему предложить насчёт не мешать работать не знаю, это, но вот немного взбодрить друга и позлить голову? Да, вариант есть, и неплохой. Глава 1. 2. Маленькое лесное дело. Утром следующего дня дверь дома в Междумирье открылась. Ок в плаще цвета пыльной охры держал за руку ребёнка в тёмно-сером плаще с большим капюшоном. Словом, всё как положено. Серьезный ученик старейшины в традиционных цветах темной общины. «Приветствую мозги и общины кона!» Шутливо позвал гость, откидывая капюшон. Из темного коридора показалось длинное бледное привидение, оказавшееся при приближении вполне живым элькрином в серой форме, подвязанной расшитыми рунами поясом старейшины общины кона. Поверх темной одежды ярко выделялась соломенная с проседью длинная толстая коса. Он вздохнул и сухо ответил, без радости разглядывая ученика. Приветствую. Приветствую, учителя. Почтительно склонилась маленькая фигура в сером. Из-под капюшона выглянули две золотистые косички, едва достававшие до груди. Ок, ты что, издеваешься? Поморщился Кринир, потирая лоб. С чего бы? Юное дева раскрасит твою серую жизнь. Да и потенциал у неё неплохой. Волтонаца Хога блескалось лукавство. Ты не исправим. Оставляй. Кринер развернулся и негостеприимно скрылся в комнате. Ог, как всегда, лишал его жизнь привычного равновесия. Услышав присущий только этому народу особенно нежный голосок и заметив золотые косички, он ни капли не сомневался, что под плащом скрывается крохотное лесное дева. Не говоря уже о том, что Ог привёл дочь в тёмную общину. Чему вообще можно было обучить эту глупышку? Учение Акона исключительно требовательно к интеллекту. В нём самые сложные в построении техники и фундаментальнейшая теория. Для того, ради чего лесное дело создано природой, она ещё мала. Ок привёл её только чтобы позлить главу и добить репутацию друга окончательно, приклеив к нему клеймо любителя маленьких девочек. Дорогая, будь умничкой. Успехов в учёбе. Оставляю вас Ок поцеловал дочь в щеку и ушёл. Девочка сняла плащ и повесила его на крючок у входа. Подвернула в очередной раз рукава тёмно-серого платья, сшитого с огромным запасом. Зато ткань новая и крепкая, подарок на начало обучения. Малютка разолась и прошла в дом по мягкому ковру, осматриваясь. В углу холо стоял добротный чёрный посох с вырезанными рунами и навершием в форме тёмного шара в котором клубился чёрный туман. Она остановилась возле него, поёжившись. От псаха исходила сильная тёмная аура, а из наверша слышался неясный шёпот. Девочка перевела взгляд на стену. Напротив входа висел огромный портрет зрелого мужчины. Его изумрудные глаза лучились силой и спокойствием. Белоснежная кожа с лёгким румянцем, густые соломенные волосы были пропитаны ощущением мощи и здоровья. А расшитые золотыми рунами одежды выдавали старейшину общины Эрва. Так похож на учителя, наверное, это глава его рода. На других стенах висели зачарованные предметы неясного назначения, а у входа стояли огромные сапоги и объёмная сумка. Девочка прошла в комнату, в которой ранее скрылся её учитель. Кринир сидел за столом со стопкой потрёпанных книг. Вытянув длинные ноги и нахмурившись, что-то сосредоточенно искал в одной из них. Он поднял глаза на девочку и тяжело вздохнув спросил: "Как тебя зовут?" "Ни." То есть Эника учитель, но можно просто Ни. Поспешно поправилась она, вспомнив о манерах. "Ни. Пойдём со мной." Он поднялся и отвёл её в небольшую светлую комнату. "Можешь оставаться ещё здесь. В ванной напротив этой комнаты." Едва договорив, кринер развернулся и вышел, ожидая за порогом. Ни оставила небольшую сумку на стуле и последовала за учителем. Тот широкими шагами куда-то шёл, будто забыв, что с ним кто-то ещё. Пришлось сорваться на бег, чтобы поспевать. Вскоре они пришли в огромную комнату, сплошь уставленную полками с книгами. Кринер внутренне напрягся. Если она не умеет читать, это конец. Он боялся спрашивать об этом. Лесные девы часто не осваивали ничего сложнее книг с картинками. Калимир проводил её до низкого стола у окна с расположенными письменными принадлежностями, бумагой и переплётами. Указал на книжную полку, ближайшую к столу стеллажа, и спросил: "Грамоте обучена?" "Обучена, учитель". "Будешь приходить сюда и переписывать ветхие книги. Начни с тех, что на этой полке. Как закончишь, сообщи. Когда заниматься, выбирай сама". Главное, не беспокой меня без лишней нужды. И постарайся писать поразборчивее. Пойдем дальше. У Кренира немного отлегло от сердца. Да, точно. Несмотря на внешность, она полукровка. Возможно, ей досталось хоть немного ума от отца. Но все же. Его репутация пробьет очередное дно. Он не согласен на клейму учителя маленькой лесной девы. Это даже звучит отвратительно. Надо что-то придумать. В том же темпе они дошли до кухни готовить умеешь? Да, учитель. Продукты поищи в саду. Он указал на дверь, выходившую на улицу. Это всё. Можешь приступать к обучению. Кремир поспешно развернулся и вышел, не обращая на ученицу более никакого внимания. Благодарю, учитель, пролепетала вслед Ни, а затем огляделась. Какой большой дом, а сколько книг и зачарованных предметов. Ей вспомнились шутливые напутствия отца, сказанные дома. "Эника, хорошо позаботься о крентире. Ему наверняка очень одиноко среди своих книжек". Что-то не видно было, чтобы учитель скучал. Похоже, он был сильно занят. Мрачный такой, но красавец, каких никогда не видела. Покачав головой, она направилась в библиотеку.